в нем присутствовала. Я хочу сказать, это же были человеческие глаза, зеркало души. Не ее души зеркало, моей. Я гляделся в него, ощущая себя олухом всех разновидностей сразу, и потому, естественно, получил в ответ взгляд насмешливый. И вдруг она, к великому моему удивлению, склонилась и погладила меня по затылку. «Ах, Пип!» сказала она. «Ну что мне с тобой делать?» Насчет пипа. Меня многие так называют. Тут вот такая история. Солидный университет полагается являться в пиджаке, при галстуке и в летних брюках, специально для такого случая купленных мамой. Вас зовут Майклом. Вы на два года моложе всех остальных и к тому же впервые, по сути дела, покинули дом. Как вы поступаете? Поездка по железной дороге из Уинчестера в Кембридж означает, что вам приходится пересекать Лондон перебираясь с одного вокзала на другой, и вы, попав в Вест-Энд, выходите оттуда с добротной стрижкой, облачённым в поношенные мешковатые брюки, футболку с надписью «Отсоси мою душу», парку цвета хаки и с именем «Эк». И в поезд, идущий до Кембриджа, вы уже садитесь с нехилым малым. Восемь лет назад слова «нехилый» и «малый» были более-менее приемлемыми. Теперь-то ими, конечно, пользуются одни журналисты, да рекламщики. Какие нынче обороты в ходу на улицах, я ни малейшего понятия не имею. Я выбыл из этого забега довольно рано, после того, как мне пару раз дали отворот-поворот и порекомендовали угребывать туда, откуда пришел. Имя Пэк я выбрал, потому что играл его в школьной постановке «Сна» в летнюю ночь и полагал, что оно мне вроде как подходит. «Спайк», «Джеш», «Бласт», Спит. Физер, Джог, Стрик, Флик, Бойлер, Заг, Клют, Граулер. Я перебрал их все. Пэк показался мне клевым и при этом лишенным особой агрессивности. Увы, при первом же моем обеде в холле все и запуталось. «Привет», — сказал, садясь со мной рядом решительно, «не клевый субъект в пиджаке и при галстуке. Я Марк Тейлор». Ты, похоже, из новеньких, так? Я сообщил ему мое клевое новое имя. Но поскольку рот у меня был набит едой, в башке моего собеседника утвердилось впечатление, будто я назвался Пипом Янгом. Пип? Ну да, понятно. Пиппи. Отлично. И сколько я потом не брызгал слюной? Все отрицая, Я так и остался Пипом или же Пиппи. Это был удар, от которого я так и не смог бы оправиться, даже обратившись в распродолбанного, здоровенного, зловредного, дрочливого, супер-пупер, клево-расклевого бандюгана, чего я достичь даже и не рассчитывал. Возможно, какой-нибудь Снуп снуп-догги-дог из Южного Централа, Лос-Анджелес, штат Калифорния, и сумел бы отбиться от лички Снуп Пип-Пип-Пип. Но у Майкла Янга из ист дин Эндовер, довер Градства Гэмпшир, ни малейших шансов на это не было. Разумеется, Джейн, мое прозвище, нравилось. Ей нравилось называть меня Пипом, Пиплом и Пиппи, что отчасти объясняет маленький бунт, вследствие коего я украсил той надписью ее Рено. Ее Рено? Я хотела сказать, наш Рено. Вот видите, она уже брала надо мной вверх. Это означает, да, мне нравилось, что моя женщина старше меня. Вообще говоря, два года разницы в возрасте еще не делали ее женщиной, которая старше меня. Однако и столь малое различие наполняло меня упоением. Да, мне нравилось, что она по-матерински меня опекает. Да, мне были приятные острые уколы ее нежных насмешек, но нет... Я не евнух и не мазохист. Какая-то часть моей личности желала обращения хотя бы недолгого в мужчину. И я чувствовал, честно, я чувствовал. Я знаю, что ты чувствовал прошлой ночью, сказала она. Ты решил, что я тебе завидую. Думал, будто мне не нравится, что ты дописал диссертацию. Мы оба теперь станем докторами, окажемся ровней, и ты полагал, что меня это злит. «Ничто не может быть дальше от истины», — ответил я. И дальше этих моих слов от истины быть ничто не могло. И, наверное, ты полагал, что изучение истории представляется мне в сравнении с моей работой занятием далеко не серьезным. Ничего подобного, снова соврал я. О, брови Джейн удивленно поползли вверх, правда? Потому что я именно так и подумала. Все перечислено. Меня злило, что ты вот-вот станешь доктором. Раздражало что ты расхаживаешь по дому павлин павлиным Знаешь, милый, женщину послабее от этого просто вырвало бы. Я был счастлив только и всего. И я думала, ну что такое докторская по истории? Каждый, у кого есть половина мозгов, способен несколько месяцев с плодами библиотечного знания, а после прогадиться длинной блестящей диссертацией. Размышляет